Захария, ведя Марию, назначил это место для постоянных молитв ее. Это, конечно, было сделано по особому Божьему внушению. Архиерей в то время, объятый Богом, был вне себя и уразумел, что отраковиться это есть вместилище божественной благодати, и более его самого достойно предстоять повсечасно лицу Божию. Вспомнив же сказание о законе и кивоте, которому повелено находиться во святая святых, он уразумел, что это прямо указывало на сию атраковицу Так сказал об этом святитель Феофилакт. Вот почему ангелы в недоумении и трепете благоговейно удивлялись вхождению Девы во святых. Родители Иаким и Анна, вручив дитя свое воле Отца Небесного, принесли благодарственные жертвы, дары и всесожжения – и, получив благословение священников, возвратились в Назарет, в дом свой. Жизнь их снова потекла одинаково. Но они не плакали в разлуке с любимой дочерью, а радовались и славили Бога, сознавая, что лучшим выражением их любви к богоданному младенцу будет воспитание ее в духе закона Божия. А траковица Мария, оставшись в Иерусалиме, возрастала среди других девиц. Благочестивые надзирательницы обучали их священному писанию и искусным рукоделиям. Для молитвы Пречистая Дева входила во святая святых, куда не дозволялось вносить ни работу, ни посторонние вещи. Скоро Мария почувствовала неизъяснимую сладость молитвы и полюбила необходимое для этого уединение. Величие Иерусалимского храма с многочисленными украшениями, множеством людей, стекавшихся сюда из разных стран света, все это возбуждало и усиливало в ней величайшее благоговение. Перед Богом В храме она так жила, что, будучи удалена от сообщества неблагонравных мужей и жен, представляла образец жизни лучшей и чистейшей в сравнении с прочими, пишет преподобный Иоанн Дамаскин. «Бдение на молитве, смирение» скромность, внимание и кротость по отношению к подругам были отличительными качествами ее. День ее распределялся так: от раннего утра до девяти часов по нашему времени она стояла на молитве. От девятого часа до трех часов дня упражнялась в рукоделии и чтении книг священного писания. А от трех часов дня Опять продолжала свои молитвы до тех пор, пока ангел не являлся к ней с пищей. Она скоро обучилась чтению писаний и много читала их. Имела острый ум, любила учиться, много размышляла и удивляла всех своим благоразумием. Из рукоделий занималась предением льна и шерсти. Любила вышивать шелками, особенно одежды священнического и служебного облачения, и была в этом искусна. Явления ангелов при Чистой Деве с детства были привычными, поэтому она не испугалась потом, когда архангел Гавриил явился ей с благой вестью. Григорий Никозимский, один из древних учителей церкви, пишет. По мере того, как причистая день ото дня возрастала, в ней росли и дары Духа Святого. Она пребывала с ангелами, о чем узнал и Захария. Однажды, справляя в святилище свое служение, увидел он кого-то с виду странного, похожего на ангела, подающего ей пищу. Захария весьма удивился и думал, что это за необыкновенное и новое видение. По-видимому, ангел говорит с девою, бесплотный приносит пищу, питающую плоть, естеством невещественным подает деве нечто вещественное. Явление ангелов бывает лишь священником, и то весьма редко. А чтобы ангел пришел к девице, и притом столь юной это необыкновенно. Что все это значит? Что приходит возвещать ей ангел? И какая это приносимая ей пища? Откуда взята и кто ее изготовил? Конечно, были люди, которых питали они, но и тогда... Руки человека приготовляли пищу. Даниила питал ангел по повелению Всевышнего, но он взял авакума с кошницей хлеба, чтобы явление ангела и необыкновенная пища не устрашили питаемого. Так и ворон, служивший Илии, действовал по указанию ангела, принося пищу, Из готового запаса. Здесь же ангел сам приходит к отраковице. Непостижимо для меня, Почему она удостоилась таких даров, Такого служения духов бесплотных? Не ею ли исполнится вековые ожидания наши? Как славно память родивших ее! И как счастлив я, я вижу собственными глазами начало тому, что прежние пророки видели в сене и образе. При чтении Священного Писания пророчество Исаии не раз заставляло Марию задуматься над словами «Се дева в очреве приимет, и родит сына, и нарекут имя ему Емануил. Она воспламенялась горячей любовью не только к ожидаемому Мессии, но и к той Деве, которой предназначалось быть его матерью. Размышляя об этом, она предполагала, что должна уже существовать на свете эта великая Дева, и часто молила Бога, чтобы он сподобил лицезреть ее, Матерь Божию. О себе она была самого скромного мнения, хотя на самом деле была исключена из числа грешных земнородных, была увенчана славою, ибо произросла из царского корня, увенчана честью, потому что произошла от племени архиерейского, Примерно в это время Мария лишилась своего отца. Праведный Иаким представился восьмидесяти лет отроду. Жена его Анна, оставшись вдовою, покинула Назарет и пришла в Иерусалим, где пребывала около своей дочери, молясь беспрестанно в храме Божием. Через два года 79 лет от рождения она почила о Господе. Оба они были единобрачны в семейном сочетании и имели одного ребенка, пресвятую Деву Марию, похоронены вместе в Гефсимании. Так в юном возрасте Мария испытала горькое сиротство и всем сердцем предалась, одному лишь Богу. Сиротство и постоянное молитвенное уединение предохранили ее от мирских соблазнов. Она утвердилась в том, что она раба Господня. Как бы предчувствуя свое высшее назначение, она решила проводить свою жизнь в чистоте ангельской и далее а потом дала необыкновенный в то время обед Богу ⁇ Сохранить девство свое до смерти. Она была первую в иудее возлюбившей девство паче супружества и обручившей себя Богу. Таким образом, хотя и мало известно о первоначальной жизни Богородицы, но можно отметить три существенные черты. Во-первых, она была плодом молитвы родителей, долго не имевших детей. Во-вторых, она получила воспитание при храме. В-третьих, она обрекла себя на пожизненное девство. Все эти обстоятельства предопределяют в ней существо – более небесное, нежели земное. Когда при чистой Деве исполнилось 14 лет, то по обычаю того времени она должна была оставить храм и возвратиться в родительский дом, а затем выйти замуж. Первосвященники объявили ей об этом, и она ответила им, что посвященная родителями Богу Она и сама дала ему обед девства. И нет в мире силы, которая заставила бы ее изменить этому обету. Такое твердое заявление девы поразило первосвященника и священников и поставило их в затруднительное положение. Они собрались на совет и после долгих противоречий не могли выйти из двух возможностей. Или принудить ее выйти замуж, или дозволить ей и совершеннолетней оставаться при храме. Но и то, и другое было нарушением закона, а потому считалось великим грехом. После долгих сомнений они собрались во святая святых и усердно молили Бога о явлении им воли Его. Потом первосвященник, облегшись священную одежду, вошел за завесу для получения ответа. Там предстал ему ангел Господень и сказал «Собери неженатых мужей из колена Иудова от дома Давидова, и пусть они принесут посохи свои. Кому Господь покажет знамение, тому отдашь Деву в соблюдение девства ее». Захария передал слова ангела священникам и послали глашатаев во все концы земли израильской для приглашения мужей, в Иерусалим.